Глава десятая. Операция «Мышь». Я быстренько прошла через гостиную и открыла дверь, намереваясь выскочить в коридор. И вдруг нос к носу столкнулась с Крисом. «Ты куда так спешишь?» – опишил он. «Шныря вызволять», – ответила я и развернула друга за плечи в сторону коридора. «Идем, на шухере постоишь». Крис молча кивнул и пошел следом. Вот за это я его и люблю. Всегда готов без лишних вопросов прикрыть спину. Я думал, ты его уже давно забрала. Прошипел он мне в ухо. Так, беру свои слова обратно. Не люблю, просто слегка уважаю. Спину-то он прикроет, но запилит своими нравоучениями не хуже стамески. Не до того было, огрызнулась в ответ. Я допрос проводила. «Пока ты, между прочим, не знама, а где прохлаждался с молодой герцогиней». «Я не прохлаждался, а делал дело», – допрашивал ее аккуратно. «И вообще, сейчас не время для таких разговоров. Выясним отношения позже. Сначала нужно помочь нырю, сказал Крис. Я молча кивнула и припустила по лестнице вниз, в другое крыло. Когда мы находились практически у двери... В личный кабинет герцогини в холле послышались шаги и голоса леди Вильгельмины и вернувшегося Гаспара Кроуна. На секунду мы застыли в напряжении, а потом Крис расслабленно вскинул руки. «Иди и делай, что нужно, я их отвлеку». «Спасибо, я постараюсь побыстрее», — ответила ему. Крис кивнул и уверенно пошел в холл навстречу хозяевам. Я же глубоко вздохнула и шагнула в кабинет. На мгновение меня встретила непроглядная тьма. Но тут же, один за другим, реагируя на мое присутствие, стали вспыхивать зачарованные кристаллы. Кабинет осветился мягким теплым светом. Не успев толком оглядеться, я оказалась сбитой с ног массивной шерстяной тушей огромного белоснежного кота — который стремглав пронесся в распахнутую дверь с торчащим трубой хвостом и дикими глазами. Несколько секунд я сидела на полу в полнейшей прострации, размышляя, от чего с таким шальным выражением морды мог убегать весьма крупный хищник. Но тут же спохватилась, нельзя допустить, чтобы кто-то меня здесь увидел. Потирая свой ушибленный задний жизненный опыт, я дохромала до входа и прикрыла за котом дверь. Развернувшись, снова огляделась. Небольшая комната по всему периметру была уставлена стеллажами от пола до потолка. У окна располагался большой письменный стол с креслами для хозяйки и ее гостей. На многочисленных полках стояли книги, вазы, статуэтки и артефакты. Многие стеллажи были завешаны толстыми бархатными портьерами и тканами-гобеленами. Пол украшал огромный ковер с длинным пушистым ворсом. В целом все выглядело очень солидно и уютно. Мне пришла в голову мысль, что стеллажи на стенах создают прекрасную шумоизоляцию, и здесь наверняка может быть спрятан тайный ход». Во всяком случае, он прекрасно сюда вписался бы, так что при случае обязательно нужно эту теорию проверить. В данный момент передо мной стояла другая задача. Найти среди обилия всяческих вещей и барахла маленькую мышку. Точнее, моего маленького чертяку. Не особенно надеясь на успех, я тихонько позвала. «Шнырик, шнырюшка, ты где?» Ответом мне была тишина. В принципе, я и не рассчитывала услышать отклик. В таком кабинете слабый машины писк неразличим, а на большая чертяка в своем нынешнем облике просто не способен. Не услышав ответа, я постаралась действовать, исходя из логики. То есть осмотреть именно ту мебель, где, по моему разумению, мог скрываться шнырь поэтому сначала я бросилась к креслам. Следователь наверняка сидел на одном из них, значит, чертяка вполне мог спрятаться между подушками. Увы, тщательный обыск мягкой мебели результата не принес. Тогда, поразмыслив немного, я решила применить метод исключения и стала методично один за другим обследовать все предметы, находящиеся в комнате. На втором стеллаже, расположенном сразу за спинкой хозяйского кресла, мне улыбнулась удача. Я отчетливо услышала слабое шебуршение. Словно кто-то скребся в глубине полок. Наклонившись, увидела едва различимую на фоне темного дерева черную шерстку чертяки. — О, наконец-то! Я уже боялась, что не найду! — выдохнула облегченно. — Давай, вылезай живо! «Нужно уносить ноги!» В ответ услышала лишь слабый писк и царапанье. Шнырь почему-то даже не сдвинулся с места. Я наскоро пробормотала заклятие усиления, нарисовала в воздухе руну звука и швырнула ее в чертяку. Тот, мгновенно обретя голос нормальной слышимости, жалобно сообщил. «Кира, я не могу вылезти! Я застрял!» «Ах ты, бездна!» Сквозь зубы выругалась я. Меньше лопать надо. Очень недостойно указывать на мои недостатки в критически опасные моменты. Ощерился шнырь. А набивать брюха и застревать в моменты опасности самое достойное занятие, да? Огрызнулась я и опустилась на четвереньки, чтобы воочию увидеть масштабы бедствия. Шнырь стоял боком в зазоре между двух стеллажей. Нижний ярус древесины слегка разбух, надежно запечатав чертяку. И для того, чтобы его освободить, нужно было сдвинуть весь стеллаж в сторону. А это не одна сотня фунтов. Ситуация, мягко говоря, не вдохновляла. Я опустилась на локти и попыталась просунуть руку, чтобы пальцами подтолкнуть ныря, Но из этой затеи ничего не вышло. Рука застревала, чертяк шипел и ругался. Кроме того... Я обратила внимание на странный едкий запах, исходящий то ли от дерева, то ли от моего фамильяра. Чем это так отвратительно пахнет? сморщила я нос. Похоже, на кошачью мочу. Я не хочу об этом говорить! моментально взвился шнырь. Погоди-ка, меня осенила догадка. На тебя что, кот помочился? Я честно пыталась держать рвущийся наружу смешок но удавалось с большим трудом. «Глупый моток шерсти!» — пробурчал чертяка. «Я его напугать хотел, чтобы он от меня отстал. Кто же знал, что он от страха сделает?» Я уже не сдерживалась, просто тихо хохотала, держась за живот. «Смейся, смейся! Я тут опасности и унижением подвергаюсь во имя общего дела, а она вместо того, чтобы помочь, насмехается!» — обиделся Шнырь. «Извини, ты прав. Надо поскорее тебя вызволять». Тут же притихла я и принялась изо всех сил двигать стеллаж. Увы, моих сил катастрофически не хватало. Он не сдвинулся ни на миллиметр. «Бездна! Ну на кой ляд делать такую тяжелую мебель?» Пыхтя ругалась я. «Возможно, чтобы всякие леди не пытались по ночам отодрать ее от стены?» Насмешливо прозвучал мужской голос позади меня. Первым моим порывом было вскочить и обернуться, но, вспомнив прошныря, я запихала несчастного подальше от любопытных глаз и невозмутимо продолжила свое занятие, попутно объясняя. Я вовсе ничего не отдираю, просто пытаюсь достать свой талисман. Э -э, леди Кира, вы, безусловно, хорошо смотритесь в этом ракурсе. «Но, может, все же соизволите повернуться ко мне лицом?» — спросил собеседник. Я закатила глаза. Поворачиваться и лицезреть наглую физиономию мистера Тэтчерда, а это был именно он, мне совершенно не хотелось. Тем не менее, пришлось затолкать свое желание поглубже и обернуться. Преисполнившись королевского достоинства, я грациозно перевернулась с колена локтевой позиции в сидячую и обличительно уставилась на полицейского. — А вы, собственно, что тут делаете в столь поздний час, мистер Тэтчерт? Играя на опережение, напала первой. — Могу спросить вас о том же, — невозмутимо отозвался полицейский. — Как я уже сказала, пытаюсь достать свой талисман ровным голосом ответила ему. «И каким же образом он оказался здесь?» Следователь сложил руки на груди и недоверчиво покосился на стеллажи. «А, «Его сюда принес кот!» Быстро сориентировалась я и мысленно похвалила себя за находчивость. «Белый такой, знаете, украл у меня из комнаты и приволок сюда». «Хм, допустим». Но почему вы пришли за своим талисманом в столь позднее время? Почему не завтра утром, когда светло и можно попросить помощи услуг? Понимаете, замялась я. Не могу без него уснуть. Ворочаюсь в постели до утра. Картина потупила глазки и слегка покраснела для пущей убедительности, мысленно уговаривая мужчину поверить в этот бред. Ха-ха! Закашлялся Тэтчерд. Ну, раз не можете уснуть, давайте я вам помогу. В каком смысле? Я вытаращила глаза. Неужели этот наглец снова собрался тащить меня в постель? Отодвину стеллаж, кивнул он. Вы же это пытались сделать? А, да! Ой-ой, Кира, как нехорошо получилось! Придумала не весь что, а господин полицейский ничего такого не имел в виду. «В таком случае подвиньтесь, пожалуйста». Деловито попросил следователей, и я молча отсела подальше. Он закатал рукава рубашки и присел. Ухватившись за выступ нижней полки, Тэтчерт потянул огромный стеллаж на себя. От напряжения вены на руках вздулись сильнее. Еще при первой нашей встрече я обратила внимание на то, что руки полицейского, сухие и жилистые, сплошь увиты вязью вен и капилляров. В этом была своя особенная красота. Настоящие мужские сильные руки, натруженные, готовые поддержать и помочь в любую минуту. Пока я молча пускала слюни, глядя на конечности мистера полицейского, он уже отодвинул стеллаж и, сунув руку в зазор, вытащил оттуда за хвост чертяку. Надо отдать рю должное, он быстро сориентировался, и, задрав лапки, безвольно повис на хвостике, имитируя хладный мышиный трупик. Тэтчерт ошалело уставился на свою находку, округлившимися глазами и тихо уточнил. «Вы это искали, мисс Кира?» «Да», — я быстро кивнула и попыталась забрать многострадального фамильяра. Но следователь одернул рукой, поднес шныря поближе к своему лицу, внимательно разглядывая. — Это же дохлая мышь! — констатировал он и, принюхавшись, скривился. — Она уже воняет! — Это мой талисман! — отчеканила я и, выхватив шныря у обалдевшего полицейского, сунула его в карман. — Давайте все-таки проговорим это вслух. Все еще ошарашенно глядя на меня, сказал мужчина. — Вы не можете уснуть без дохлой вонючей мыши? «Да!» — ответила гордо. «То есть это и есть ваш талисман?» — продолжил он. «Да!» — повторила я уже менее бойко. «И вы считаете, что я в это поверю?» — уточнил следователь. «Да, я уже совсем скисла, но потом собралась с мыслями и выдала. Это ведьмины причуды, вам не понять». «Куда уж мне?» пробормотал Тэтчер себе под нос. «Точно, Лофа. «Ладно, будем считать, что на этот раз я вам поверил. А теперь отправляйтесь к себе, раз ваш талисман найден. Проблем со сном у вас уже быть не должно», сказал он и кивнул на дверь, выпроваживая меня. Тут уж я заупрямилась. «Будут еще меня выставлять всякие казенные бобики», «Все-таки ответьте, зачем вы сюда пришли?» — настаивала я. «Я забыл в кресле свой портсигар», — сказал он, и, покопавшись в подушках, извлек серебряную коробочку. «Вот, видите?» Я кивнула и чисто инстинктивно протянула руку. Мужчина удивился, очевидно, привык, что ему верят на слово, но положил находку мне в ладонь. Я рассмотрела коробочку поближе. Это действительно оказался портсигар. На серебряной крышке был выгравирован грифон. Я повертела находку в руках, на обороте виднелась надпись «АРВТ». Я нахмурилась. «А что означают эти буквы?» «Ничего», — сказал сквозь зубы Тэтчерт и попытался выхватить портсигар, но я ловко спрятала руки за спину. «Не отдам, пока не скажете, что значит надпись». «Это что, шантаж?» Зло ощерился мужчина. «Называйте, как хотите. Может, вы его украли?» Заявила я. «За кого вы меня принимаете? Я представитель закона!» Взревел полицейский. Парцигар, дорогой. Откуда у простого следователя средства на такие вещи?» Спросила я. «Да как вы смеете!» Возмутился он. «Ладно, ваша взяла. Портсигар действительно мой. На нем выбиты мои инициалы». Я достала коробочку и покрутила. «Тут целых четыре буквы. Слишком много имен для простого полицейского», уверенно сказала в ответ. «Вы поразительно наблюдательны». Обреченно выдохнул следователь. Если я назову вам свое имя, вы отдадите мне мою вещь и отстанете от меня. Я утвердительно кивнула. Редмонд, меня зовут Редмонд Тэтчерд, сказал он, глядя мне в глаза. Но это не все имя, тут еще две буквы, возмутилась я. Пока и этого достаточно, категорически заявил он. Поверьте, и это имя знают немногие. «А теперь верните мою собственность!» «В таком случае нас уже можно считать хорошими друзьями. Раз так, я буду называть вас Рэд!» Сказала я исключительно для того, чтобы позлить господина полицейского. И, протянув ему портсигар, направилась к двери. «Доброй ночи, Рэд!» – пропела на прощание. «Доброй ночи, Кира!» – отозвался обалдевший Тэтчерд. «Сладких вам снов!» Я быстро шла в свою комнату и беспокойно оглядывалась по сторонам. Вроде все прошло хорошо. Никто ничего не заподозрил. Да и с полицейским удалось наладить общение. Пока его имя ничего мне не говорило, и я сделала себе мысленную пометку покопаться в архивах. Однако всю дорогу до отведенных мне покоев Меня одолевало тревожное чувство, а я никак не могла уловить, с чем оно связано. Что-то было неправильно, что-то не сходилось. И только переступив через порог спальни, я поняла, в чем дело. Я же сама первым делом проверила оба кресла в кабинете. Никакого портсигара там не было.